Глава 16. Да уж, своих проблем действительно хватало. Мне не до эйровских терзаний. Столько всего навалилось, что я даже забыла прямо за завтраком отыскать Кару, Тани и Саю, чтобы попросить об экскурсии в их подвал. В обед только выкроила для того минутку, и девчонки вдруг отказались, что было неожиданно. Так и заявили. Дескать, своего коменданта очень уважают, а старуху-ведьму злить всегда дорого обходится. Да и в пожелании моем нет ничего выпиющего, потому приходи, Клариса, в любое время. Спрашивай разрешения в установленном порядке и обыскивай, что хочешь. Я была, мягко говоря, поражена. До сих пор -то казалось, что уж. Их племя вообще с правилами не дружит. Но бывают исключения. Например, когда речь идет об обмане своей же соплеменницы. Или девчонки наверняка знали, что произойдет, если их комендант разозлить. Делать нечего. Потому я решила именно так и поступить. В конце концов, мы ведь действительно ничего плохого не делаем, а ректор может и записку какую к нашей просьбе присобачить. Уже от своего лица. Но для последнего был нужен сад. Как на зло куда-то пропавший. Вполне вероятно, решил избегать меня некоторое время после вчерашних околоносатых откровений. Но это не беда. От лорки не спрячешься. Если лорке, надо докопаться до истины. Распланировала, что просто явлюсь к нему в комнату после занятий. Однако и здесь меня ждал подвох. Я даже из крыла факультета выскочить не успела, как меня перехватил преподаватель. Я скривилась, сразу понимая, о чем пойдет речь, и виновато уставилась вниз. Опять завалила контрольную. На этот раз не по генетике, а всего лишь по налоговому планированию. И только потому, что сосредоточилась на сложном, более простое, упуская из виду а профессор этот был одним из немногих, кто не оказался в курсе моего привилегированного положения, то есть настороженной снисходительности ждать не приходилось. Начала до того, как он откроет рот. «Добрый день, господин Хакран. Знаю, что в последнее время занималась не слишком усердно, но обещаю исправить оценку на будущей неделе». «Не слишком усердно?» Спокойно, но холодно отреагировал мужчина. Река, твое отношение к моему предмету можно классифицировать как преступную халатность. Есть науки, требующие скрупулезной тщательности и алгоритмической точности. Ты же воспринимаешь их как какую-нибудь гуманитарную ерунду, требующую лишь усидчивости» а не математического аппарата. «Ой, как вы здорово завернули!» — похвалила я. Он и лекции таким же вокрутасами строил. Что иногда мне требовался переводчик на понятный язык. Исправлю на ближайшем занятии, господин Хакран. «Ничего подобного!» — отрезал он. «Идем прямо сейчас, я как раз до завтра совершенно свободен!» В общем, он так меня и продержал в аудитории почти до завтра. Вернее, до очень позднего времени, забыв про ужин. И забыв про то, что самой мне ужин тоже бы не помешал. Я сочла голод наказанием и, сосредоточившись, послушно внимала его речам, в голове пыталась переосмыслить, чего он конкретно требует, а потом принималась за выполнение типовых заданий. Честно говоря, через три часа этой гонки я и позабыла обо всех прочих хлопотах, радуясь своей везучести. Господина Хакрана не так уж просто разозлить. Он обычно очень сдержанный, но мне, талантливый, это удалось. Да в такой степени, что он начал вытрясать из меня все знания, укладывать по порядку и тут же втискивать в освободившиеся места объяснения. Коли спросили бы моего мнения, то я бы сказала, что каждого преподавателя мне бы до таких же судорог довести. И вот тогда моя учеба заметно подтянется. Это были не уроки с Сатом, который сам часто давал материал бессистемно, а настоящее профессиональное изнасилование мозгов. К концу четвертого часа я уже неплохо разбиралась в темах предыдущего семестра. К концу шестого начала задавать вопросы по самым последним сложным темам. Вот только после этого он смягчился и начал скупо хвалить мое усердие, но как-то двусмысленно. «Теперь, Ока, ты вызываешь во мне еще большее недоумение. Вижу, что у тебя есть явные способности к подсчетам, а низкие отметки являлись лишь следствием». «Чего, Рёка? Пренебрежительного отношения именно к налогам?» Вообще-то разгадка была в другом, он и сам должен был догадываться, а с простой математикой я действительно затруднений не испытывала. Выйдя наконец-то на свежий воздух, схватилась за голову и сжала виски, чтобы внутри гудеть перестала. Только через несколько шагов опомнилась и попыталась хотя бы мысленно перестать сводить бюджетные балансы. И ведь какие-то другие дела у меня были. Но они уже энтузиазма не вызывали в столь позднее время. Артефакт там месяцами лежал, еще пару дней полежит, не испортится. А я завтра на древней истории смогу только восемь систем налогообложения сходу выдать. И то, если не просплю» потому быстро расставила приоритеты и решила лишь заглянуть к мирашам. Аморфы не должны чувствовать, что я их бросила, а пара минут общения меня не обесточит. Единственное, не стала заходить в клетку, ведь на чистку формы уже сил не оставалось. О чем-то бегло рассказала, какую-то мелодию напела, убедилась, что желеобразные товарищи в прекрасном расположении духа и поплела ноги к спасительному корпусу, чтобы упасть в подушку лицом и до рассвета не шевелиться. И вот как раз в секунду душевной слабости я встретила его. Он вышел из темноты, стройный, высокий, уставшее зрение даже ошиблось вначале, приняв его засада. Но уже через миг я замерла на месте, позабыв об изнеможенности и всех восьми системах налогообложения. Он был довольно молод, определенно моложе, чем я себе представляла, но с какой-то невероятной легкостью узнаваем. В темноте волосы блеснули серебром. Я узнала его до того, как он сделал еще шаг ближе к свету. Не думала, что когда-нибудь тебя встречу выдавила с большим трудом не думал, что ты так быстро меня найдешь. Он и улыбался, странно, необычно. В определенной степени мужчина был красив, но больше всего меня поражало наше сходство. У меня ведь даже разрез глаз тот же. «Разве я нашла?» — задала нелепый вопрос, чтобы собраться с последними мыслями. А разве не нашла бы уже завтра? Он вернул тем же. Я невольно обхватила себя руками, ежась от прохлады и нервов. Детали мгновенно встали воедину. Он всегда был здесь, с самого моего первого дня. Не мой фон чувствовали ректоры и сад, а другой змеи. Похоже, не слишком стабильный в магии. Меня обуревала восходящая злость. И какого беса ты сейчас нарисовался? Жила без тебя и еще проживу. Он улыбался тепло и приятно, явно не пропуская мои обвинения внутрь. Разве плохо иногда присматривать за своей дочкой? Змеи не так зациклены на своем потомстве, как прочие существа. Но иногда интересно глянуть, что получилось, и поддаться легкой ностальгии. «Да ты... ты ни разу мне не помог! а какой ностальгии ты говоришь? Ты просто наблюдаешь со стороны, как за спектаклем!» Не без этого. Он не стал отрицать. Но и помощь была. А ты думаешь... Почему старый канцеляр так удачно позабыл твое имя? Мне пришлось вмешаться, чтобы спектакль не закончился. Я едва сдерживалась, чтобы не броситься на него, хотя не представляю, зачем ударить. Но за что именно? Хотя яда в голос можно и добавить. «Низко кланяюсь в ножки, папаша!» Но тебя и близко не было, когда я попала в настоящую беду. Меня ведь чуть не заморили. Он легкомысленно пожал плечами. Глупости. Если ты настоящая змея, то всегда выползешь из любой ситуации. А если не настоящая, то это был бы верный знак. Но надо же, ты очень правильно умеешь обустраивать связи И отношения. Кто бы мог подумать, что незначительный флирт с сельской дурой приведет к таким последствиям. А уж особенно, когда от маленького забавного приключения появляется девочка. Единственная за тысячи лет. Интересное событие. А мы не пропускаем самое интересное. Я нахмурилась. Подожди. «Хочешь сказать, что змеи всегда существовали, но рождались только мальчики?» «Я уже сказал то, что хотел сказать», — уклончиво ответил отец, медленно обходя меня кругом. «Думаю, это тоже часть проклятия. А может, как раз наоборот, подготовка к настоящему проклятию? Стой, стой!» и от волнения вздернула руку. «Но драконы ничего про вас не знают! Они вообще смотрят на меня, как на какое-то редкостное чудо!» Мужчина немного подался к моему уху, и на секунду даже показалось, что высунул сдвоенный язык, хотя я не могла быть в этом уверенной, и прошептал с театральным придыханием. «Ты есть чудо, дорогая дочка!» Драконы слепы в своем неведении, всегда такими были. Они изучают эту свою генетику, но так и не поняли, откуда появляются редкие маги-мужчины с силой, превосходящей ведьмовскую. «Это все змеи?» — я выдохнула нервно. «Но... но как же возможно, чтобы никто о том...» «Не догадался!» «А как догадаться? Ведь у нас нет боевой формы, а сила намного слабее драконьей, к тому же нестабильна. Нам и быть обычными магами, кое-что умеем, кое-что и не хотим уметь, но ты, кажется, способна перевернуть мир». «В какую сторону переворачивать?» — я уже кричала. «Ты что несешь? «В любую», — очень мягко и равнодушно ответил мужчина. «Разве сама не видишь, что этому свету пора немного рухнуть? Драконы заняли все ведущие позиции, любые оборотни вылизывают им зады, а простые смертные мечтать не могут о подобном существовании. Они заняли все должности, распределяют все государственные финансы, даже королевские дома, только их марионетки. Дисбаланс начался сразу, когда появились первые из них, но сейчас достиг апогея. И только заикнись перед драконом, что ему нужно подвинуться, сожрет не жуя» потому что они могущественны, потому что не умеют делиться и потому что не было в мире силы, которая напомнила бы о справедливости. Неужели сама не думала об этом? Думала, признала я нехотя, и даже говорила кое-кому. Но мне ли становиться этой силой, когда я только-только основы налогов постигаю? «А кто еще вправе?» Он снова улыбнулся, но уже мне в затылок. «И при условии, когда тебе надоест носить ошейник, как собаки, вернусь, когда дозреешь. Я всегда здесь, дорогая дочь, всегда где-то рядом». Я резко обернулась и выкрикнула уже в темноту. «Стой!» Неужели ты всерьез верил, что можешь явиться через 19 лет и выдвигать мне какие-то требования? Легкий ветерок все-таки донес его ответ: Это твои требования, не мои. Отомсти за то, что осмелились. Я сглотнула, несколько раз дернулась в разные стороны, но не могла определиться, куда бежать спрятаться в корпусе или попытаться догнать. Теплоты от странной встречи я не почувствовала никакой. Наоборот, холодное, немного склизкое ощущение, как от щупалец мирашей или от длинного, витиеватого змеиного хвоста. Никаких решений я принимать не собиралась, а думать обо всем этом казалось более сложной задачей, чем постигать науки. Кара утром окликнула меня перед столовой. «Комендант разрешила», — оповестила издали. «Назвала тебя любимицей госпожи Найо, и, соответственно, ты можешь приходить с Сатом в любой момент. Но если там найдется опасный артефакт, то обязательно сообщи ей, она переживает, что такое пропустила». «Пропустила старая ведьма намного больше, чем опасный артефакт» но я ответила предельно хладнокровно. «Уже не нужно. Спасибо, Кара». Почему я его не выдала? Роль сыграла точно недочерняя любовь или хоть какая-то благодарность. Просто думать о его словах пока было трудно, а любое решение можно принимать лишь после того, как до чего-то додумаешься.